Глава 1. Терминус. Отдаленное расположение планеты может вызвать законное удивление, если учесть роль, отведенную ей в истории галактики. Однако в этом, как отмечают многочисленные авторы, была историческая неизбежность. Находящийся на самом краю галактической спирали планета Терминус — единственный спутник небольшой звезды, Бедная полезными ископаемыми, не представлявшая никакой ценности с экономической точки зрения, была необитаема с момента ее открытия до высадки энциклопедистов. Когда выросло первое поколение потомки первых переселенцев Странтора, Терминус приобрел значение гораздо большее, чем убежище психоисториков. Сначала анакреонского бунта и прихода к власти Сальвора Гардина. Галактическая энциклопедия. Время было позднее, но Льюис Перен продолжал работать, склонившись над кипой бумаг при свете настольной лампы. Прошло 50 лет после высадки на Терминус и создания поселения энциклопедистов Первой Академии. За это время был собран колоссальный подготовительный материал, и через пять лет... Должен был увидеть свет первой том энциклопедии самого внушительного издания в галактике. А потом каждые десять лет том за томом, как часы. Пирен раздраженно покосился на дверь. «Звонили». Он забыл о назначенной встрече, с головой уйдя в работу. Пирен нажал кнопку на краю стола, дверь открылась, и в кабинет вошел высокий грузный мужчина. Сальвор Гарден. Пирен, не отрываясь, продолжал просматривать бумаги. Гарден мысленно улыбнулся. Он спешил, но прекрасно знал, как гостеприимен Пирен, когда ему мешают работать, поэтому он молча уселся в мягкое кресло по другую сторону письменного стола и стал ждать. Тишину нарушало только поскрипывание авторучки Пирена. Гарден от нечего делать вынул из кармана серебристую монетку, подбросил ее, поймал и снова подбросил. На Терминусе, куда все металлы поступали только по импорту, нержавеющая сталь была единственным средством бартера. Пирен поднял глаза и часто заморгал. Прекратите, раздраженно выговорил он. А? Прекратите кидать вашу чёртову монету. А! -а, -а. Гардиан убрал монетку в карман. Сообщите, когда освободитесь, ладно? Я обещал вернуться на заседание городского совета к началу голосования по проекту нового водопровода. Перен вздохнул и встал из-за стола. «Валяйте. Очень надеюсь, что вы не станете надоедать мне с городскими делами. Займитесь ими сами, пожалуйста. Все мое время занято энциклопедией». «Вы новости слышали?» «Какие именно?» «Самые свежие. Поймали на ультраволнах два часа назад». Правитель Анакриона принял титул короля. «Ну и что?» «Это означает, что мы отрезаны от центра империи. Мы ожидали, что это может случиться, но от этого, как говорится, не легче. А Анакрион встал на пути нашего последнего оставшегося торгового пути к Сантании, Трантору, Веги. Откуда мы теперь будем получать металлы? Уже полгода нет поступлений из стали и алюминия, а теперь ждать неоткуда, если только не воззвать к милости его величества короля Анакриона». Пирен нетерпеливо оборвал Гардена. В таком случае заключите с ним договор на поставку. Каким образом? Послушайте, Пирен, в соответствии с Хартией, подписанной при основании Академии, вся административная власть принадлежит попечительскому совету комиссии по изданию энциклопедий. У меня, как у мэра города Терминуса, власти хватит только на то, чтобы самостоятельно высморкаться, не спрашивая ни у кого разрешения. Да на то, чтобы чихнуть, если вы соизволите подписать соответствующий приказ. Заключение торговых сделок — прерогатива вашей, вашего совета. Я обращаюсь к вам от имени города, благосостояние которого зависит от устойчивой торговли с галактикой. Созовите срочное заседание. Хватит. Не надо меня агитировать. Вы забываете, Гардиан, что попечительский совет не был против установления муниципального правления на терминусе. Мы считаем это необходимым, поскольку за 50 лет со дня основания Академии население планеты выросло, и большинство не занято непосредственной работой над энциклопедией. Но это вовсе не означает, что первоочередной задачей Академии перестает быть ее создание. Мы — государственное научное учреждение, Гарден. Мы не можем, не должны и не будем вмешиваться в местную политику. В местную политику? Да это вопрос жизни и смерти. Наша планета просто погибнет без металлов. И потом, что станет с вашей энциклопедией, если анакреонский царек вздумает напасть на нас? Вы забываете, что мы находимся под защитой самого императора. Мы не являемся частью префектуры Анакреон, так же, как и частью любой другой префектуры. Никто не посмеет нас и пальцем тронуть империю, нас не оставит. Да. А почему же тогда империя не помешала захвату власти королем Анакреона? Да разве только Анакреона. Как минимум 20 отдаленных от центра префектур. То есть практически вся периферия галактики теперь независима от Империи. Я абсолютно уверен, что Империя бросится на нашу защиту. О, да. Ерунда. Экзархи, Тетрахи, Короли, да какая разница? Как будто раньше не было переворотов. К Империи это не имеет отношения. Хватит об этом Гарден, это не наша забота. Мы прежде всего ученые, наше дело энциклопедия. Да, кстати, пока не забыл. Да. Вы собираетесь разбираться со своей газетенкой? Вы имеете в виду еженедельные городские новости? Он не мой, как вы соизволили выразиться, это частное издание. А что вас не устраивает? Уже несколько недель там публикуются призывы к шумному празднованию 50-летия основания Академии. А почему бы и нет? Через три месяца сработает механизм радиевых часов и откроется склеп Селдона. По-моему, это грандиозное событие, а вы так не считаете? В любом случае, это не повод для идиотских спектаклей. Открытие склепа — дело исключительно совета попечителей. То, что нужно будет сообщить народу, будет сообщено. Это не подлежит обсуждению, будьте так добры, изложите это в новостях. Сожалею, Пирен, но городская хартия гарантирует таки нам такую малость, как свобода печати. Хартия, да, но не совет попечителей. Я представитель императора на терминусе Гарден и обладаю всеми полномочиями. Было похоже, что гардин про себя считает до десяти. Наконец он печально проговорил. «Вот как раз потому, что вы являетесь представителем императора на терминусе, у меня есть для вас еще одна новость». «Опять про анакрион?» «Да. Через две недели нас посетит чрезвычайный посол анакриона». «И...» Пирен сглотнул слюну. «И это зачем еще?» гардин встал и придвинул кресло к столу. «А вот догадайтесь!» И ушел, не простившись. Глава вторая. ансель лорд Родрик, в жилах которого, судя по титулу, текла голубая кровь вице-префект Плуэмы и чрезвычайный посол его величества короля Анакриона, носитель еще двенадцати различных титулов, был встречен с Альвором Гарденом в Космопорту с подобающим случаю ритуалом. С легким поклоном и натянутой улыбкой вице-префект вынул из кобуры свой бластер и вручил его гардину Гарден церемонно передал ему свой, специально для этого захваченный. Тем самым были продемонстрированы добрые намерения. И хотя правое плечо лорда Родрика как-то странно и подозрительно приподнималось, Гарден сделал вид, что ничего не заметил. Машина в сопровождении эскорта других автомобилей медленно и торжественно тронулась к площади энциклопедии. По пути послана Криона радостно приветствовали жители Терминуса. Вице-префект отвечал на приветствие сдержанным помахиванием руки, как истинный воин и аристократ. «Этот город и есть весь ваш мир?» — спросил он гардина «Наш мир, милорд. Ваше превосходительство. За нашу короткую историю нас впервые посещает столь высокий гость. Отсюда энтузиазм жителей!» — прямо в ухо прокричал гардин Высокий гость, не уловив иронии, задумчиво проговорил. «Поселение основано 50 лет назад. Хм, в таком случае у вас должно быть полно неразрабатываемой земли. Вы не собираетесь ее раздать под поместье?» «Пока в этом нет необходимости. Мы проживаем очень компактно. Нам нужно близкое взаимодействие. Это связано с работой над энциклопедией. Возможно, когда-нибудь население станет больше». «Странный мир. У вас что, нет крестьян?» «Нет». — ответил Гардин непринужденно. — И аристократов тоже нет. Брови лорда Родрика поползли вверх. — А ваш правитель? Тот, с кем я должен встретиться? — Доктор Пирен, он председатель Совета Попечителей и личный представитель Императора. — Доктор? И больше никаких титулов? — Ученый? И его пост выше, чем ваш? — Ну, конечно, — дружелюбно ответил Гардин. Но мы здесь все более или менее ученые, ведь мы не просто страна. Мы научное учреждение в личном ведении императора. Последние слова он произнес несколько подчеркнуто. Видно было, что вице-префекту они явно не по душе. Всю остальную дорогу он молчал. Гардин жутко устал за вторую половину дня, особенно за вечер, но его, по крайней мере, утешало то, что пирен и лорд Родрик совсем неплохо поладили между собой. Лорд Родрик тупо посматривал по сторонам, когда Пирен таскал его на обзорную экскурсию по Дворцу энциклопедии. С любезной, но дежурной улыбкой он слушал торопливое объяснение Пирена, пока тот водил его по громадным хранилищам микрофильмов и бесконечным кинозалам. В конце концов, он начал зевать и глубокомысленно изрек. «Все это очень интересно, но... очень странное занятие для взрослых людей. Какая в этом польза?» Пирен от удивления только рот раскрыл. «За обедом же лорд Родрик» — монополизировал беседу с мельчайшими подробностями оживлённейшей жестикуляции, описывая свои боевые подвиги во время недавней войны между Анакрионом и соседним новоиспечённым королевством Смирной. Рассказ затягивался. Приём подходил к концу, а лорд Родрик, подогретый вином, всё говорил и говорил. Мало-помалу присутствовавшие на обеде официальные лица разошлись. Последний — Самый сногсшибательный рассказ о разбитых в всмятку смирнянских звездолетах лорд Родрик закончил, выходя в сопровождении Гардена и Пирена на балкон под солнечные вечерние лучи. «Ну а теперь...» — сказал он с напускной непринужденностью. «Давайте перейдем к более серьезным делам». «Пора бы...» — буркнул себе под нос Гарден, закуривая длинную веганскую сигару и с грустью отмечая, как мало их осталось. «Ну да, конечно...» сказал вице-префект, устраиваясь в кресле. «Все формальные переговоры, подписание документов и прочую нудятину мы оставим на завтра, когда ваш... Как вы называете ваше правительство?» «Совет попечителей», — холодно отозвался Пирен. «Странное название. Ладно, все равно на завтра. А пока переговорим лично». «Это означает...» — проговорил Гардин, выпуская колечко дыма. «Это означает вот что». Ситуация здесь на периферии, мягко говоря, несколько изменилась, и статус вашей планеты вызывает некоторые сомнения. Было бы неплохо, если бы мы достигли взаимопонимания в этом вопросе. Кстати, мэр, не найдется ли у вас еще сигары?» Гардин протянул ему коробку. Лорд Родрик повертел сигару и восхищенно пощелкал языком. «О, веганский табак, откуда?» «Из последней партии, уже почти не осталось». Кто знает, когда еще прибудут, и прибудут ли вообще?» пирен нахмурился. Он не курил и не любил, когда курили при нем. «Позвольте поинтересоваться, ваше превосходительство. Ваша миссия заключается только в ознакомлении с терминусом Сделав несколько глубоких затяжек, лорд Родрик кивнул. «В таком случае ваш визит не займет много времени. Статус Терменуса и Первой Академии такой же, как он был всегда». «Да, а каким же он был всегда?» «Так вот же, каким мы являемся государственным научным учреждением в личном ведении Его Августейшего Величества Императора!» Похоже было, что и это заявление Пирена на вице-префекта особого впечатления не произвело. Он продолжал пускать дымные кольца. «Очень мило, доктор Пирен. Догадываюсь, что у вас имеются на то соответствующие бумаги с императорской печатью». «Но какова реальная ситуация? Как, например, насчет Смирны? Ее столица всего в 50 парсеках от вас, а то и меньше. Как насчет Канома и Дориба?» Пирен сердито ответил. «Нам нет никакого дела до других префектур, как учреждений, находящиеся в личном ведении». «Это не префектуры», — заметил лорд Родрик. «Это теперь королевство». «Ну хорошо, пускай королевство все равно нам до них дела нету» как научное учреждение, да к дьяволу вашу науку!» По-солдафонски ряфнул лорд Родрик. «К чему она вам, когда Смирна в любой момент может захватить терминус? А вы что, думаете, что в такой ситуации император будет сидеть, сложа руки?» Лорд Родрик немного поостыл. «Ладно, ладно, доктор Перен, вы почитайте императора, его собственность, его владение. Анакрион тоже. А вот Смирна запросто может пренебречь». Кстати, мы только что подписали соглашение с императором, и завтра я буду иметь честь представить вашему совету его копию. В нем, кстати, содержится пункт о том, что на нас возлагается ответственность за сохранение целостности границ древней префектуры Анакрион с санкцией императора. По-моему, все ясно. Ясно, но терминус не является частью префектуры Анакрион, а вот смирно. И частью префектуры смирно тоже не является терминус сам по себе но в СМИР не знают об этом. Мне безразлично, знают ли там, а нам нет. Мы решили прекратить войну, но они, черт бы их побрал, до сих пор удерживают две звездные системы, исконно принадлежащие на Криону. Ваш терминус представляет собой важную стратегическую точку между двумя королевствами. гардину надоело перепалка, и он вмешался в разговор. Какие у вас предложения, ваше превосходительство? Видимо, к этому моменту вице-префект исчерпал запас красноречия и был рад перейти к более конструктивной беседе. Он с готовностью откликнулся. «Мы считаем совершенно очевидным, что терминус сам себя защитить не в состоянии. Поэтому, что вполне естественно, его и себя должен защитить анакрион. А в ваши внутренние дела мы вмешиваться не намерены». Гардиан, понимающе кивнул. «Мы считаем, что вы не меньше нас заинтересованы в размещении на терминусе военной базы анакриона не Это все, чего вы хотите? Разместить военную базу на незанятом участке Земли? Ну, в общем, возникает вопрос, как обеспечить контингент базы всем необходимым для жизни. Гардин, до этого беспечно раскачивающийся в кресле качалки, остановился и, наклонившись вперед, сжал под подбородком кулаки. Вот мы и добрались до самого главного. Давайте назовем вещи своими именами. Терминус должен стать протекторатом и платить дань. «Почему, Дань? Нормальная оплата. Мы вас защищаем, вы за это платите». Перен с размаху стукнул кулаком по ручке кресла. дайте ко мне сказать, Гардин. Ваше превосходительство, что касается меня, то все ваши анакрионы смирны, ваши дурацкие воины гроша ломаного не стоит Я еще раз повторяю, что вы находитесь в государственном, необлагаемом налогами научном учреждении. Имейте честь беседовать с личным представителем». Да-да, его августейшего величества императора. Насмешливо закончил лорд Родрик. А я, если позволите, личный представитель короля Анакриона. А Анакрион находится чуть-чуть поближе. Не правда ли, доктор Пирен? Так, давайте вернемся к делу. Поспешил вмешаться гардин В каком виде вы думаете получать оплату ваше превосходительство? Какими товарами? Пшеницей, картофелем, овощами, скотом? Вице-префект злобно уставился на него. «Какого дьявола? У нас этого полно, золото нам нужно. А лучше хром или ванадий, если они у вас есть». Гардиан расхохотался. «Ванадий, да у нас даже железа нет, ни крошки. Золото. Да вы взгляните на нашу разменную монету». Он подал послу монетку, лорд Родрик поднес ее поближе к глазам и изумился. «Сталь?» «Вот именно. Но я не понимаю». «На терминусе практически нет металлов, мы их импортируем». Разумеется, у нас нет и золота, и все, что мы можем вам предложить. Несколько тысяч бушелей картофеля. Но промышленная продукция. Да, станки, простите, из чего делают?» Наступила пауза, Пирен попытался вмешаться. «Весь разговор представляется мне совершенно бессмысленным. Терминус не просто планета, а научное учреждение, занятое подготовкой к изданию колоссального труда, энциклопедии». «Послушайте, неужели у вас нет никакого уважения к науке?» «С энциклопедии подмышкой вой не выиграешь», — парировал лорд Родрик. И, нахмурившись, добавил, «Значит, вы ничего не производите, а свободной земли хоть отбавляй. Тогда расплачивайте землей». «Что же вы имеете в виду?» — удивился Перен. «У вас полно не и, наверное, плодородной земли». На Накрионе найдется немало аристократов, которые будут не против прибавить ваши угодья к своим поместьям. Кто дал вам право делать нам такие предложения? Ну, не переживайте так, доктор Пирен, хватит на всех. Если все наладится, и вы станете с нами сотрудничать, все устроится, никто не пострадает, и ваши люди получат поместье и титулы, кстати. Надеюсь, вы меня понимаете. О, искренне признателен, процедил сквозь зубы перрен Глядя в одну точку, Гардин изрек. «А не мог бы Анакрион, в свою очередь, обеспечить нас необходимым количеством плутония для нашей атомной электростанции? У нас запасов осталось только на ближайшие несколько лет». Пирен кашлянул и заерзал в кресле. Возникла неловкая пауза. Наконец, лорд Родрик изменил тон. «А у вас, простите, атомная энергия имеется?» «Ну, конечно», — небрежно отозвался Гардин. Уже 50 тысячелетий все человечество пользуется атомной энергией. Удобная штука, знаете ли, вот только плутоний добывать стало трудновато». «Ну да, ну да...», — закивал головой лорд Родрик и неожиданно выпалил. «Джентльмены, давайте вернемся к этому вопросу завтра. Прошу меня простить». Он встал и торжественно удалился. Пирен, проводив его взглядом, пробормотал вслед. «Непробиваемый, тупоголовый осел!» «Да нет...» перебил его Гарден. «Просто продукт своего общества, в котором отношения с людьми строятся по принципу «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, вот и все». Пирен возмущенно взглянул на него. «А это вы это вы хороши! Какого черта вы болтали обо всей этой чепухе? военных базах, оплате, вы в своем уме?» «Вполне, я просто дал ему возможность выложить все, о чем он думал. Вот он и проговорился насчет истинной цели своего визита» основать на терминусе поместье для Накрионской знати. И, естественно, я не позволю ему этого». «Вы не позволите, вы!» «Да кто вы такой?» «И как у вас хватило наглости проболтаться про нашу атомную электростанцию? И этого достаточно, чтобы нас держали под прицелом?» «Не только под прицелом, а совсем наоборот. Вы не догадались, зачем я завел этот разговор?» «Я просто проверил свое давнее предположение». «Какое?» Я предполагал, что на Анакрионе больше не существует атомной энергетики. Если бы я ошибался, наш высокий гость непременно заметил бы, что Плутония давным-давно не используется в качестве сырья. а Это означает, что атомной энергетики нет на всей периферии. Нет ее и на Смирне, иначе Анакрион проиграл бы войну. Интересно, не правда ли? «Да, потрясающе!» — восхищенно воскликнул пирен А Гарден только улыбнулся в ответ. Он выбросил окурок с сигары и поднял взгляд к ночному небу. Они пользуются бензином и углем, не иначе. И больше он не сказал ничего, хотя ясно было, что ему еще есть что сказать. Глава 3 Сказав Пирену, что он не является хозяином городских новостей, Гардин был прав лишь отчасти. Как инициатора и лидера движения за превращение терминуса в автономный муниципалитет, гардина избрали первым мэром терминуса И не имея ни одной акции еженедельника, он фактически контролировал это издание процентов на 60. Поэтому неудивительно, что когда Гарден обратился к перану с просьбой разрешить ему посещать заседание Совета Попечителей, еженедельник развернул целую кампанию. Так состоялось беспрецедентное заседание в истории Академии, во время которого было высказано требование включить представителей городского населения в национальное правительство. Естественно, пирен любезно согласился. Сидя в конце стола президиума, гардин размышлял о том, почему из ученых получаются такие плохие администраторы. Видимо, думал он, потому что они привыкли иметь дело с фактами, а не с живыми людьми. Слева от него сидели Томас сад Джордж Фарра, а справа Лаундин Краст и Йетт Фулхэм. Он был давно с ними знаком, но сегодня все выглядели несколько помпезно. Пока звучали первые формальные фразы, Гардин дремал и встрепенулся только тогда, когда Пирен глянул в его сторону и обратился, по-видимому, в основном к нему. «Я с удовлетворением сообщаю вам, что за время, прошедшее с нашего последнего заседания, я получил послание от лорда Дорвина, имперского канцлера, о том, что он собирается посетить Терминус через две недели. Из этого следует, что наши отношения с Анакрионом смягчатся и станут выгодными для нас» как только император будет проинформирован о сложившейся ситуации. Он послал гардину ослепительную улыбку с другого конца стола. «Информация об этом передана в новости!» Гарден усмехнулся про себя. Складывалось впечатление, что Перен только для того и согласился допустить его в святая святых, чтобы выложить это. Он спокойно сказал. «Я не собираюсь выражать восторгов по этому поводу. Скажите мне только, чего вы ждете от визита лорда Дорвина?» ответил ему Томас Сатт. У него была дурная манера говорить о присутствующих в третьем лице. «Я давно убедился в том, что мэр Гардин — профессиональный циник, но ему придется согласиться с тем, что император не позволит задеть свои интересы». «Да, и что же он предпримет, если они будут задеты?» Советники зашумели. «Я вам слова не давал», — вмешался пирен и к тому же вы позволяете себе высказывания откровенно изменического характера. Я должен считать, что получил ответ на свой вопрос. Да. Если вам больше нечего сказать, вы торопитесь с выводами, мне бы хотелось задать еще один вопрос. Помимо этого тонкого дипломатического хода, что еще было предпринято в ответ на угрозу Анакриона? Ед Фулхам поскреб рыжие пиратские усы. А вы полагаете, что угроза существует? «А вы нет?» «Вряд ли», — подняв глаза к потолку, протянул Фулхэм. «Император?» «Да боже мой!» — сплеснул руками Гардин. «Да что ж это такое? Все говорят, император, империя, как будто заклинание. Император от нас в пятидесяти тысячах парсеков, я очень сомневаюсь, что ему до нас есть дело. Да если и так, чем он может нам помочь? Все корабли имперского флота теперь в руках четырех королевств, и Анакриона в том числе». «Послушайте, нам придется сражаться оружием, а не разговорами». «И вот еще что. У нас было два месяца, мы дали Анакриону понять, что у нас в руках атомное оружие. Но мы-то с вами отлично знаем, что это не так. У нас есть атомная энергия, да, и та на исходе. И об этом узнают. Если думаете, что они позволят долго водить себя за нос, то глубоко заблуждаетесь». многоуважаемые «Подождите, я еще не закончил». Гардин сам чувствовал, что разошелся не на шутку, но продолжал в том же духе. «Как мило, что в это дело вмешивается канцлер. Но было бы гораздо лучше, если бы нам удалось обеспечить себя атомным оружием. Мы уже два месяца потеряли. Боюсь, что времени у нас просто не осталось. Что вы намерены предпринять?» Ему ответил Лунден Краст, сердито-морща длинный нос. «Если речь о милитаризации Академии, я не желаю далее слышать об этом». Это открытая политическая акция, а мы, господин мэр, научное учреждение — ничто иное. Сад добавил. Да он, помимо всего прочего, не понимает, что создание оружия отвлечет людей и ценных сотрудников от подготовки энциклопедий. Этого нельзя допустить, чтобы не происходило. Совершенно верно, — подтвердил Пирен. Прежде всего и всегда энциклопедия. Гардин мысленно простонал. Они все больны, — думал он. Болезнь называется энциклопедист. Вслух же он холодно произнес. Видимо, уважаемому совету просто никогда и в голову не приходило, что у терминуса могут быть другие интересы помимо энциклопедий. Перен буркнул. «У академии нет и не может быть других интересов». «Я не об академии, я о терминусе. Боюсь, вы сильно недооцениваете ситуацию. Нас на терминусе почти миллион». «Непосредственно над энциклопедией работают не более 150 тысяч человек. Для остальных терминус «дом» — мы родились здесь, наши фермы, дома, фабрики — значит, для нас больше, чем энциклопедия. Разве не естественно, что мы хотим все это защитить?» Его последние слова потонули в общем крики. «Энциклопедия превыше всего!» — рявкнул Краст. «Мы исполняем великую миссию!» «Миссию, будь она неладна!» — воскликнул Гардин. «Да, это было так 50 лет назад. Теперь здесь живет новое поколение». «Нас это не должно волновать», — упорствовал Пирен. «Мы ученые». Тут уж Гардин взорвался окончательно. «Да ну! А у вас случаем не галлюцинация? Ваша возня здесь — потрясающий пример того, что происходит в галактике в последние тысячелетия. Какой же наукой вы занимаетесь и собираетесь заниматься еще века? Классификация работ ученых прошедших веков. А вам никогда не хотелось сделать шаг вперед и развить научную мысль, нет? Вам нравится загнивать вместе со всей галактикой. Вот почему периферия бунтует. Вот почему рвутся нити коммуникации. Вот почему тянутся бесконечные войны. Вот почему целые звездные системы от атомной энергии возвращаются к варварским методам энергетического обеспечения. Так вот, если вас интересует мое мнение, я скажу. Галактика на грани распада. Он замолчал и откинулся в кресле, чтобы перевести дыхание. Ему пытались ответить сразу двое или трое, в конце концов, слово взял Краст. «Не понимаю, чего вы добиваетесь своими истерическими выпадами, господин мэр? Совершенно очевидно, что ваше участие в дискуссии неконструктивно. Я предлагаю, господин председатель, чтобы сказанное господином мэром в протокол не вносилось, и чтобы мы вернулись к обсуждению с того момента, когда оно было прервано. Тогда заговорил Джорд фара, который до сих пор хранил молчание. Его немалому весу вполне соответствовал солидный бас. «А не забыли ли мы кое о чем, господа?» «О чем?» — удивился Перен. «О том, что через месяц мы празднуем нашу пятидесятую годовщину». «И что же?» «И то, что в день юбилея будет раскрыт склеп Гарри Солдена, «Вам никогда не приходило в голову, что окажется в этом склепе?» «Не знаю», — пожал плечами Перен. «Скорее всего, ничего из ряда вон выходящего. Поздравление с юбилеем, наверное. Не думаю, что этому стоит придавать большое значение, хотя городские новости...» Тут он выразительно глянул на гардина «Посвятили этому целый номер, но я запретил выпуск». «Ага». Протянул фары, глядя в потолок. «А зря, пожалуй». Вряд ли раскрытие склепа приходится на очень подходящий момент. «Вы хотите сказать на очень неподходящий момент?» — пробормотал Фулхам. «У нас и без того достаточно причин для беспокойства». «А что может быть важнее послания от Гарри Селдена?» Фарра становился все более важным и загадочным. гардин с интересом изучал его мясистую физиономию и думал, куда тот клонит. «Видите ли?» — оживился Фарра. Такое впечатление складывается, будто все забыли, что Селдон был величайшим психологом нашего времени и основателем Академии. Мне представляется весьма вероятным, что он пользовался наукой для прогнозирования возможного течения истории на ближайшее будущее. Если так, а скорее всего это именно так, он, конечно же, предусмотрел, как предупредить нас об опасности, и, скорее всего, предусмотрел и то, как этой опасности избежать. Энциклопедия была дорога его сердцу, вам это не хуже меня известно. Наступила напряженная пауза, наконец, Перен хмыкнул. «Ну, я не знаю, психология, конечно, великая наука, кто с этим спорит. Думаю, вы уводите нас в сторону». Фара, не обращая внимания на слова Перена, обратился к Гардену. «Если я не ошибаюсь, вы изучали психологию у алурина «Да», — улыбнулся Гарден. «Но, честно признаться, я не был примерным учеником. Теория оказалась мне скучноватой». Меня интересовала инженерная психология, но без практики я почел за лучшее заняться политикой, и что в конечном счете одно и то же. «Ну и как вы считаете, что в склепе?» «Не знаю», — честно ответил Гардин. До конца заседания он не произнес ни слова, хотя разговор опять вернулся к визиту канцлера. Он не говорил и больше не слушал. Мысли его потекли в другом направлении. Все, что прежде поддавалось логике, теперь распадалось на куски. Он пытался собрать эти куски как части головоломки в единое целое. Ключом была психология, теперь он в этом уверен. Он отчаянно вспоминал то, что изучал когда-то и выудил, наконец, на свет Божий ниточку, за которую можно было ухватиться. Такой великий психолог, как Селдон, достаточно хорошо разбирался в людских эмоциях и поведении, чтобы прогнозировать будущее. А это значило «О-го-го». Глава 4. Гардину лорд Дорвин сразу не понравился. Он нюхал табак и свои длинные, изящно завитые локоны то и дело накручивал на пальцы. Речь его отличалась исключительной изысканностью и грассированием. Но неприязнь Гардина он вызвал не всем вышеперечисленным. Виной тому были подчеркнуты элегантные манеры и снисходительность, с которой он выслушивал любую фразу Гардина. Как бы то ни было, Гардену срочно нужно было отыскать канцлера, который исчез вместе с Пиреном полчаса назад, точно испарился, будь он не ладен. Гарден торопился, он прекрасно понимал, что Пирена как нельзя лучше устраивает его отсутствие во время предварительных переговоров. Пирена видели на этом этаже, в этом крыле, ну что же, придется просто открывать все двери подряд. Чем он и занялся, как ни странно, ему быстро повезло. В затемненной комнате на фоне освещенного экрана Гардин увидел профиль лорда Дорвина. Из-за замысловатой прически его невозможно было спутать. Канцлер обернулся к двери. «А, гавдин вы нас разыскивали, да?» Он протянул Гардину кустарную табакерку с припакостным табаком. Гардин вежливо отказался, лорд Дорвин сделал понюшку и заулыбался. Пиран нахмурился, но Гардин сделал вид, что ничего не замечает. В тишине раздался стук крышечки табакерки. Канцлер отставил ее в сторону и зряк. «Просто потрясающее достижение, Гавдин, это ваша энциклопедия. Я бы сказал, одно из самых потрясающих достижений всех времен и наводов». «Мы тоже так считаем, милорд, но работа еще не закончена». «Я не так много успел посмотреть, но совершенно не сомневаюсь, что работа идет успешно. Очень успешно, не боюсь утверждать». Он улыбнулся Пирену, тот ответил ему почтительным кивком. «Ну, просто праздник любви», — подумал гардина вслух сказал. «А я, милорд, вовсе не хотел сказать, что работа плохо продвигается. Я просто подчеркнул, что так же неплохо продвигается деятельность Анакриона, которая может перечеркнуть всю нашу работу». «Ах, да, да, Анакрион, я только что оттуда. Совершенно вавовская планета. Вообще, трудно представить, как тут на периферии живут люди». Они лишены элементарных удобств, приспособлений, необходимых для жизни любому культурному человеку. Никакого комфорта. Гардин сухо перебил его. К сожалению, анакрионцы обладают всем необходимым для ведения войны и кучей приспособлений для нападения и разрушения. Ну да, ну да. Лорду Дорвину явно не понравилось, что его прервали на полусловие. Только мы сейчас по дела говорить не будем. Хотя это очень-очень меня трогает. Доктор Пиван, вы, кажется, хотели продемонстрировать мне второй том. Будьте добры. Свет погас. Следующие полчаса о Гардене не вспоминали, как будто он находился не здесь рядом, а на Анакрионе или где подальше. У него не было никакого желания углубляться в перелистываемую на экране книгу. А вот лорд Дорвин то и дело высказывал искреннее восхищение.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 «Большой специалист в этой области». «Наверное, наверное, так», — смущенно, но не без гордости проговорил лорд Дорвин. «Я очень-очень много работал над этой наукой. Прочитал все, что только можно. Все работы Джордана, Квомвеля, ну, в общем, много кого». «Фамилии мне знакомы», — сказал Гарди, — «но читать не читал». «Непременно, непременно почитайте, мой дорогой. Вам понравится, очень понравится». Я почему так обвадывался, что меня послали сюда, на пивифирию. Здесь я мог ознакомиться с копией работы Ламетта. Вы не поверите, но у меня в библиотеке нет этой работы Кстати, доктор Пивен, вы не забыли, что обещали мне скопировать ее? Это моя светлая обязанность. Ламетта должен вам сказать, произнес лорд-дорвин торжественно, во многом выливает ответ на основной вопрос. Какой вопрос? Поинтересовался Гардин. Основной вопрос.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 Четвёртая и шестьдесят первая лебедя. Но обратите внимание. Всё система в сектах Весивиуса. Ну, а Ламет что говорит? У него совершенно другой подход. Он утверждает, что археологические находки на третье планеты системы Актура неопровержимо доказывают, что человечество проживало там, в докосмическую ару. Это что же означает, что человечество зародилось именно на этой планете? Наверное, Но я еще должен внимательно знакомиться с работой для того, чтобы высказать более определенные соображения. Пока я могу только сказать, что его наблюдения очень-очень ценны. Некоторое время Гардин молчал, а потом спросил. «А когда Ламет написал свою работу?» «Примерно 800 лет назад. Конечно, он в большой степени основывался на предыдущих работах Глена». «А почему же вы так безоговорочно верите ему?» Не лучше было бы лично отправиться на Арктуру и самостоятельно изучить материал раскопок?» Лорд Дорвин удивленно вскинул брови и поспешно взял щепотку табака. «Но для чего же, мой дорогой «Для того, чтобы иметь информацию из первых рук». «Ну, я не вижу необходимости. Такой способ представляется мне совершенно несовместимым, несовременным и нефактичным. Ну, посмотрите. Я располагаю работами всех ставок мастеров» всех великих археологов прошлого. Я их читаю, сравниваю их выводы, анализирую, решаю, кто из них прав, а кто не прав, и делаю свое заключение. Ну вот это настоящий научный подход. По крайней мере...» Тут он смущенно улыбнулся. «Я так считаю. А на акту лететь нет совершенно никакого смысла, когда старые мастера там все перекопали вдоль и поперек». «Я понял вас», — усмехнулся Гардин. Вот научный метод, черт бы тебя побрал. А чего уж тут удивляться, что галактика-то, выгляди, развалится? «Милорд», — обратился к лорду Дорвину Пирен, — «полагаю, нам лучше вернуться ко мне в кабинет». «Да, наверное, наверное». Когда они были уже у двери, Гардин неожиданно спросил. Э, «Милорд, вы, позвольте, задать вам один вопрос». Лорд Дорвин натянутый улыбнулся но сопроводил ответ изящным движением руки.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 Физиономия Пирена выражала все, что он думал о Гардене в эту минуту. «Перестаньте надоедать его превосходительству посторонними вопросами». «О, ничего страшного, доктор Пирену», — успокоил его канцлер. «Все в порядке. Я, признаться, не слишком хорошо осведомлен об этом случае. Мне известно, что электростанция взорвалась, это была катастрофа. Просто катастрофа погибло несколько миллионов людей, и половина планеты просто превратилась в уины». В настоящее время правительство высматривает вопрос о введении определенных ограничений на применение атомной энергии. Но это, как говорится, совершенно секретно. Понятно, — усмехнулся Гардин. А что все-таки произошло на электростанции? Ну, знаете, — протянул лорд Дорвин. Кто скажет, кто может знать. Она взрывалась пару лет назад, и тогда говорили, что плохо был проведен ремонт Теперь как трудно найти персонал, который действительно хорошо разбирался бы в атомной энергетике. Он скорбно понюхал табак. «Вам известно, милорд, что независимое королевство периферии также утратили принцип использования атомной энергии?» а «Правда? Ну, совершенно не неудивительно, ваворские планеты. Только, дорогой мой, не надо называть их независимыми, это не так. Мы заключили с ними соглашение, в которых нет ни слова об их независимости. Они признают суверенитет империи. Им э, придется это признавать, иначе мы с ними поссоримся. Я хочу надеяться, что вы правы, однако свобода действий у них не ограничена. Да, наверное, не ограничена, но не стоит придавать этому значение. Для империи даже выгодно, что периферия предоставлена сама себе. Блошина, так сказать, на произвол судьбы. Нам от них никакой пользы нет. Варвежские, дикарские планеты. Ну, когда-то они были вполне цивилизованными. А Накрион считался богатейшей из отдаленных провинций на уровне Веги. О, Гавдин, но ну это ж было много веков назад. Не надо делать сковополитенных выводов. В прежние времена все было по-другому. мы теперь уже не те, что были когда-то. И потом, Гавдин, вы слишком настойчивы. Я же сказал, что у меня нет настроения сегодня говорить по дела. Доктор Пивен предупреждал меня. Он говорил, что вы будете ко мне приставать с вопросами. но ну, поймите, дорогой мой, я очень старый человек, я устал. «До завтра, Гардин!» Дверь закрылась. Гардин остался один. Глава пятая. Это было второе по счету заседание совета, на котором присутствовал Гардин. Однако мэр был абсолютно уверен, что было проведено еще как минимум одно, а не исключено, что два или три, на которые ему не были присланы приглашения. Пожалуй, он не получил бы приглашение и сейчас, если бы не ультиматум. Это был именно ультиматум, хотя при поверхностном чтении послания возникло впечатление, что речь идет об официальном обмене любезностями. Послание начиналось цветистым приветствием от его величества короля Анакриону, другу и брату, председателю Совета Попечителя Академии Энциклопедистов, а заканчивалось великолепной печатью, отличавшейся изысканной символикой. Но как бы то ни было, это был ультиматум, и поэтому первым слово взял Гардин. У нас было очень мало времени, всего три месяца. Но мы ухитрились не использовать этот срок. После получения этой бумажки у нас остается неделя. И что же теперь будем делать?» Пирен озабоченно нахмурился. «Должен быть какой-то выход. Не верится, чтобы они пошли на крайности после того, как у нас побывал лорд Орвин и заверил нас во всем, что касается империи, лично императора». Гарден оживился но ну но -ну, вы проинформировали короля Анакриона об отношении к нам императора?» «Да, но только после того, как вопрос был поставлен на голосование, я получил единогласную поддержку Совета Попечителей». «Да, и когда же это голосование имело место?» «Полагаю, что не обязан отвечать мэр Гарден». «Ай, можете не отвечать, не больно-то интересно. Просто этот факт лишний раз укрепил меня во мнении, что вы должным образом развили дипломатическую линию, блестяще намеченную лордом Дорвином». Усмехнулся Гардин и продолжил. А ведь именно его дипломатия и стала причиной дружеского послания. Если бы не так, они, наверное, еще потянули бы время, но терминусу и это бы не помогло, если учесть отношение Совета к сложившейся ситуации. И «Как же вы пришли к такому замечательному выводу, господин мэр?» Ехидно вмешался Ед Фулхам. «Да очень просто. Для этого мне потребовалось вернуться к здравому смыслу. Видите ли, существует такая отрасль знаний — математическая логика. Ею пользуюсь для выявления истины, не приукрашенной мишурой болтовни и реверансов. А конкретно? Я воспользовался методом математической логики и при чтении этого послания, в частности, не из личного тщеславия. Я и так прекрасно понимал, о чем здесь может идти речь. Но думаю, что пять физиков все проще объяснят цифрами». Гардиан взял из стопки несколько листов бумаги и раздал присутствующим. «Кстати, это не я придумал, и не я сделал. Все анализы провел Мюллер Холк из отдела логики». Перен склонился над листком, чтобы лучше разглядеть, а Гардиан продолжал. «Послание Санокриона не представляло особой трудности, поскольку написано людьми дело, а не слова. Содержание его можно свести в одно заявление. Вот как это выглядит в цифрах». А в словах получается, вы даете необходимое нам не позднее, чем через неделю, иначе мы вытрясем это из вас силой. Наступила тишина. Пять членов Совета молча разглядывали уравнение. Перен выпрямился и нервно кашлянул. Гардин спокойно спросил. «Похоже, выхода нет, доктор Перен?» «Похоже, нет». «Ну а теперь...» Гардин перевернул листки. Перед вами копия соглашения между Империей и Анакрионом, того самого, которое со стороны Императора подписал лорд Дорвин. Вот его смысл после анализа методами математической логики. Соглашение занимало 5 страниц убористого текста, а вывода анализа всего полстранички. Как видите, господа, практически 90% текста соглашения не поддалось анализу по причине полной бессмысленности. А то, что осталось, может быть интерпретировано следующим образом. «Обязательства Анакриона перед империей. Никаких. Власть империи над Анакрионом никакой». Члены Совета углубились в изучение документа, то и дело сверяясь с текстом соглашения. Наконец, Перен озабоченно пробормотал. «Похоже, все правильно». «Следовательно, вы признаете, что соглашение – ничто иное, как декларация полной независимости Анакриона и признание ее империи». «Видимо, да». «Сомневаетесь ли вы теперь, что Анакрион этого не знает и не стремится воспользоваться независимостью? Тем более, что препятствий со стороны Империи ожидать не приходится». «Но как же?» — помешался Сад. «Когда понимать заверения лорда дворвина в поддержке Империи, нам они показались...» — он пожал плечами. «Удовлетворительными». Гарден откинулся в кресле. «А вот это как раз самое интересное». Признаюсь, когда я впервые встретился с Луадом Дорвином, я решил, что более тупоголового осла в жизни не встречал. Однако позднее я понял, что передо мной опытный дипломат умный человек. Так вот, я взял на себя смелость записать все его высказывания на магнитофон. Члены совета зашептались, а пиран от возмущения открыл рот. «Ну а что тут такого? Я, конечно, понимаю, что этим я нарушил кодекс гостеприимства и поступил не по-джентльменски». То есть все было бы так, если бы его превосходительство что-нибудь заметил. Но он ничего не заметил, а записи я передал для анализа Холку. «Где же сами выводы анализа?» — не вытерпел Лунденкраст. «Не удивляйтесь их отсутствию, господа», — улыбнулся Гардин. Этот анализ оказался самым трудным. Холк бился над ним целых два дня. Он отбросил все незначащие фразы, болтовню, ценные высказывания. И в конце концов для анализа не осталось ничего. То есть абсолютно ничего. Лорд Дорвин, господа, за пять дней, в течение которых шли переговоры, не сказал ничего. Но ухитрился сделать это так, что никто из вас этого не заметил. Вот какова цена заверением в поддержке Империи. Если бы Гардин вынул из кармана адскую машину и поставил ее на стол за секунду до взрыва, эффект не был бы сильнее, чем после этих слов. Он спокойно ждал, пока утихнут страсти. «Таким образом», — резюмировал он, — «если вы намерены угрожать, что, собственно, уже сделали Анакриону от имени Империи, вы ничего не добьетесь, только раздразните монарха, которому лучше вашего известная истина. Естественно, его задетое самолюбие подвигнет его к немедленным действиям, что уже имело место. Ультиматум перед вами, а теперь я позволю себе вернуться к тому, о чем уже говорил. На размышление осталась неделя, что мы предпримем?» «Ну, такое впечатление», — выдавил Сад что нет другого выбора, кроме как согласиться на то, чтобы анекреон разместил военные базы на Терминусе. «Тут я с вами согласен», — кивнул Гардин. «Но как нам привести положение вещей в соответствии с первоначальным вариантом?» Ед Фулхем пошевелил усами. «Похоже, вы твердо решили применить силу». «Сила», — последовал ответ. «Последний козырь дилетантов, но я вовсе не исключаю возможности ее применения». «Мне все-таки не нравится то, как вы все это преподносите», — наставил Фулхэм. «Это опасная тактика, тем более опасная, что в последнее время вас поддерживает большая часть населения. И должен вам заметить, мэр что в Совете не слепые. Мы отлично знаем, чем вы занимаетесь». Он сделал паузу, остальные поддержали его молчаливым согласием. Гардин равнодушно пожал плечами. Фулхэм продолжал. Если вы доведете дело до того, что в городе раздадутся призывы к применению силы, это окажется равносильно самоубийству. Мы не намерены подобное допустить. Основа нашей политики и ее кардинальный принцип — энциклопедия. Что бы ни случилось, энциклопедия должна быть сохранена. Следовательно, — буркнул Гардин, — вы прямо заявляете, что мы должны продолжать интенсивную кампанию по ничего не деланию. Перенд причально проговорил но вы же сами только что продемонстрировали, что Империя не может нам помочь. Хотя я так и не понял, почему так вышло. Если необходим компромисс... Э... Гардин ощутил себя как в страшном сне, когда мчишься изо всех сил, а добежать до цели никак не можешь. Да нету компромисса. Как вы не понимаете, что вся эта суета вокруг военных баз — обман высшей марки. Лорд Родрик явно дал нам понять, какова истинная цель Анакриона. Неприкрытая аннексия. Экспансия феодальной системы, насаждение аристократии и крестьянства здесь, у нас. Их может в какой-то степени приостановить знание о том, что у нас есть какая-никакая атомная энергетика, но и то ненадолго, уверяю вас». И с последними словами он встал. Поднялись и все остальные, кроме Джорда фара «Пожалуйста, сядьте все», — попросил он. «Мы зашли слишком далеко. Не надо так распаляться, маргардин. Мы все здесь не предатели. Вы уж меня в этом убедите, будьте так добры. Фара мягко улыбнулся. Не верю, что вы действительно так думаете. Позвольте мне высказаться. Его маленькие, утонувшие в морщинках глаза были полуприкрыты, на подбородке блестели капельки пота. Полагаю, что нет необходимости дальше скрывать тот факт, что совет попечителей постановил принять решение по Накриону в зависимости от того, что произойдет при раскрытии склепа то есть через шесть дней. Это и есть ваш вклад в решение проблемы? Да. Выходит, если я правильно понял, то делать нечего, кроме как сидеть и ждать, сложа руки, пока чертик не выскочит из табакерки. То есть я прошу прощения, из склепа. Ну, если оставить в стороне красивые слова, идея именно такова. но это потрясающий эскапизм. Поистине. От великого до смешного один шаг. Простенько и со вкусом. Фаррес снисходительно улыбнулся. «Ваша любовь к афоризмам известна, но сейчас это неуместно. Надеюсь, вы не забыли сказанное мною о склепе три недели назад». «Я помню. И сегодня скажу то же самое. Ничего нет в идее, кроме непроходимой глупости с точки зрения дедуктивной логики. Остановите меня, если я буду неправ, но вы сказали, что Гэри Селдон был величайшим психологом и мог, следовательно, предвидеть обстоятельства, в которых мы сейчас оказались». Из этого следует, что скреп существует, чтобы подсказать нам выход. Вы правильно понимаете суть дела. Тогда вас не удивит сообщение о том, что я тщательно обдумывал этот момент в течение последних недель. Как это мило с вашей стороны. До чего же вы додумались? Я додумался до того, что здесь необходима чистая дедукция. Как и всем остальном, нужна искра здравого смысла. Например. Например, если Селден предвидел переворот на Анакрионе. Почему он не нашел для нас другой планеты поближе к центру галактики? Известно, что Селдон путем психологических уловок убедил Комитет общественного спасения Трантора отправить нас именно на терминус. Но почему он этого хотел? Почему он решил разместить нас здесь, если предвидел заранее разрыв коммуникационных связей, нашу изоляцию от галактики, угрозы со стороны опасных соседей нашу беспомощность, вызванную полным отсутствием металлов на терминусе? И последнее, самое важное. Но если он предвидел, почему не предупредил первых поселенцев заранее, чтобы у них было время подготовиться, а не ждать, пока мы ступим одной ногой в пропасть?» «Вы забываете вот о чем. Если он мог предвидеть тогда, мы тем более способны увидеть сейчас. В конце концов, Селдон не был волшебником. Существенно дилемма. Он ее видел. А мы не можем. Но Гаардин...» — мягко вмешался Фарра. «Мы же действительно не можем». Да вы и не пытались. Ни разу. Сначала вы отказывались признать, что угроза вообще существует. Потом вы слепо твердили о вашей непоколебимой вере в императора. Теперь вы ухватились за Гэри Селдона, как за соломинку. Вы все время полагаетесь на авторитеты, только не на самих себя». У него дрожали руки. «Просто какая-то болезненная мания. Условный рефлекс, защищающий ваш разум от принятия самостоятельных решений, как только нужно пойти против мнения какого-то авторитета». Вы, несомненно, продолжаете считать, что император сильнее вас, а Гарри Салдон умнее. Но это не так. Неужели вы не видите?» Ему никто не ответил. Гарден продолжал. «Да дело не только в вас. Такое положение во всей галактике». Пирен был свидетелем того, как лорд Дорвин высказался о том, что, по его мнению, представляет собой научный метод. Он считает, что для того, чтобы стать хорошим специалистом в археологии, достаточно прочитать все книги на эту тему, написанные людьми, почившими много веков назад. Он полагает, что спорные вопросы решаются путем сравнения различных точек зрения. А Перен слушал и не возражал. Не кажется ли вам все это странным?» гарден уже чувствовал себя проповедником, взывающим к душам заблудших. Ответом было молчание. Он продолжал. «И вы, и половина народа на терминусе таковы. Мы сидим тут и молимся на энциклопедию». Мы считаем, что главной задачей науки является классификация существующих знаний. Это, конечно, важно. Но разве больше делать нечего? Здесь, на периферии, больше не пользуются атомной энергией. Ногами Андромеды взорвалась атомная станция из-за некачественного ремонта. Канцлер империи жалуется, что стало трудно с персоналом, а выход-то какой? вы готовить? Да что вы, ни за что! Легче запретить пользоваться атомной энергией! И как вы не понимаете, это происходит по всей галактике, это знаки смерти, это развал, загнивание. Он переводил взгляд с одного лица на другое, все молчали, уставившись на него. Первым пришел в себя Фара. «Мистика нам сейчас не поможет, давайте говорить более конкретно. Вы берете на себя смелость отрицать, что великий Гэри Селден был способен предсказать исторические тенденции с помощью психологических исследований». «Да нет же, нет, конечно!» — вскричал Гардин. «Но нельзя же целиком и полностью на него полагаться. Как максимум он мог обозначить проблему, а уж ее решение на нашей совести». Вдруг ожил Фулхэм. «Что вы имеете в виду обозначить проблему? Проблема известна». Гардин пристально посмотрел на него. «Известно, вы думаете? Полагаете, что у Гэри Селдона, кроме Анакриона, больше голова ни о чем не болела? А я вот думаю по-другому». Я заявляю, господа, что до сих пор никто из вас и не понял, что именно происходит. «А вы понимаете?» — сердито хмыкнул Пирен. «Думаю, что да». Гардин вскочил и отбросил в сторону стул. «Если и можно сказать что-то определенное, так это то, что ситуация плохо пахнет. Есть здесь что-то более важное, чем все, о чем мы с вами толкуем. Задайте себе вопрос, почему в числе первых поселенцев не было ни одного психолога высшей категории, кроме Бора Аллурина?» А он, между прочим, почему-то упорно не готовил учеников, преподавал студентам элементарные азы. После короткой паузы Джорд фара выдавил. «Как понять, почему?» «Может быть, потому что психолог давным-давно раскусил бы, что к чему. Слишком быстро раскусил бы. А это Гарри Селдона не устраивало. В итоге мы, как слепые котята, и видим все, как в тумане. А Селдону только того и надо было». Он нервно рассмеялся.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 Но сегодня такая необходимость отпала. Прежде всего, должен вам сообщить, что Академия энциклопедистов — что иное, как надувательство. Члены Совета зашевелились, зашептались, раздались удивленные и возмущенные голоса, но Гардин даже не посмотрел в их сторону. Гэри Селден, естественно, тоже, он продолжал. «Да, это надувательство в том смысле, что ни я, ни мои коллеги не придаем никакого значения тому, Выйдет ли когда-нибудь хоть один том? Академия сделала свое дело, ибо именно благодаря ей мы стали обладателями имперской хартии благодаря ей мы вытянули из Трантора 100 тысяч человек, необходимых для осуществления наших задач. Благодаря ей все эти люди сделали свое дело, пока ход событий не обрисовался до определенных очертаний, пока не стало пути к возврату назад. 50 лет вы трудились над фальшивым проектом, над этим мыльным пузырем.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 Теперешний кризис — начало пути терминуса к этой цели. Кстати сказать, нынешний кризис — самый несложный из тех, что вам придется пережить. Для того, чтобы преодолеть его последствия, следует помнить следующее. Вы — планета, внезапно оказавшаяся отрезанной от пока еще цивилизованного центра галактики. Вам угрожают более сильные соседи. Вы — крошечный мир ученых, окруженный быстро разрастающейся границей барварства.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 За консультации по поводу дальнейших действий. Все советники по очереди пожали руку Гардина и удалились. Гардин улыбнулся. Они были такие здравомыслящими людьми и, в конце концов, неплохими учеными, честно признавшими свое поражение. Только делали это слишком поздно. Он посмотрел на часы. Да, все было кончено. Люди не взяли ситуацию под контроль, и совет не мог больше отдавать приказы. Завтра должны приземлиться первые корабли анакрионцев. Но с этим тоже было все в порядке. Через шесть месяцев и они не смогут отдавать приказы. Как сказал Гарри Селден, и о чем догадался Сальвар Гарден, в тот самый день, когда Ансельм, лорд Родрик, впервые проговорился об отсутствии на атомной энергии, решение проблемы было очевидным. Чертовски очевидным.